«Всех и взгомозил, — говорит кто-то, — он самый коновод и есть!» Я подхожу к клетке и делаю с героем толпы. Все ждут от меня чего-то необыкновенного. «Марс!» Он точно проснулся и встряхнулся. Вой оборвался сразу, и Марс заскулил жалобно-жалобно, и в соседних клетках прекратилось рыдание. «Что значит хозяин-то?» говорит кто-то. Привязчивайте самой собаке Страсть!» Марс бьет лапами по решетке. «Но что же я могу сделать?»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 Мы явились на палубу, под десятком устремленных на нас глаз. Но Марс чувствует себя великолепно. Он юлит и не знает, чем доказать мне свою признательность. Но я и в избежании разных неожиданностей затискивая его под лавку. Публика успокоилась и занялась своим делом. Человек в засальном картузе снова принялся копаться в записной книжке и теперь высчитывая операции с чухонским маслом.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 когда стройная немка нагнулась вытереть щечку Нины от следов предательского поцелуя, он, должно быть, вообразил злой умысел и хотел явиться защитником. Он рявкнул на фреля над самым ухом. «Боже, что было!»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 мопса. Бабочки таращили испуганные глазки, и на мостике показалась коренастая фигура капитана. Что представляли из себя остальные, я уже не мог видеть. Я только слышал, как барыня с лорнетом кричала Вили, Вилли, они, должно быть, сбесились, Вили! Этого было достаточно. Собралась толпа, кто-то призвал матросов, кто-то ревел и топал ножками, но разбойник Вилли был в восторге. Этот назойливый мальчишка выполнял танец диких, размахивая тросточкой. Но ведь все имеет конец,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 Два черные глаза, выпученные, как у рака, гипнотизируют Марса с колен Фрейлин. «И охота вам возить собак», — говорит несколько примирительно старичок, довольный наступившей тишиной. «Охота мне возить. И потом, почему же собак? Желал бы я знать, как поступил бы на моем месте этот господин. Быть может, он бросил бы пса на пристани, но я не мог сделать этого. Я люблю этого бойкого шельмеца, преданного мне от хвоста и до носу». Нина и Лида чинно сидели рядом с фрейлин и куксились, должно быть, оплакивая погибший мяч. Мальчишка с продранным чулком измышлял какую-то каверзу с мопсом. Он что-то уж очень близко с около Марса и наускивал легким посвистыванием. «Фить, фить!» Но, в общем-то, была тишина. «Ну, Вилли, ну я прошу тебя, мой мальчик, не ходи так близко около собаки». Пароход шел отличным ходом. На палубе было спокойно, но это была тишина перед бурей. Это было видно по глазам Мопса и Марса. Они упорно вглядывались один в другого и точно дразнились вздрагивающими языками. И, очевидно, на Марса действовал взгляд пары черных выпученных глаз. Он рычал иногда. Задребезжал колокольчик. Это ходил по проходу слуга кают-компании, созывая к обеду. Было уже около пяти, и морской воздух раздразнил аппетит в достаточной степени, чтобы палуба быстро очистилась от пассажиров. Пошел и я». Фрейлин с мопсом ушла еще раньше. Но вот Марс поднимается и двигается за мной. Он также желает кушать. Запах жарящихся котлет щекочет раздражающе, а Марсу как раз пора покормиться. Вести его за табльдот? Нет, ни в коем случае. «Кушайся», — говорю ему и показываю пальцем под скамейку. Он смотрит на меня с недоумением и укором. Я прекрасно понимаю все его взгляды и вижу, что он не желает сдаваться. Беру за шиворот и тащу под скамейку. «Кушай си! Куш!» Он укладывается с недовольным видом и подавленным вздохом. Должно быть, думает. «Надо было догонять. Теперь Мурза как раз расхлебывает в моей чашке». Делаю шаг и оборачиваюсь. Голова Марса вытянута и взгляд прикован к моей фигуре. Ждет, не свистнули? Пусть ждет. Особенно досадно, что мопса-то утащили туда, откуда потягивает котлетками». Спускаюсь в общий зал. «Ого!» Как энергично стучат ножи по тарелкам. Вижу делового человека. Он набил пирожком полный рот, его глазки жмурятся от удовольствия. От тарелок валит душистый пар. Позади Фрейлин Мопс управляется с пирожком. Красные бабочки уже залили скатерть и, конечно, получили уже новые 10 строк дальше. Уже съеден суп, и на блюдцах приятно дымится какая-то рыба, на которую все смотрят с признательностью. Смотрю и я. Я сижу спиной к борту парохода к открытым иллюминаторам. Против меня несколько наискосок лестница на палубу. Так вот, поднимаю глаза, чтобы посмотреть Он на рыбу. на верхней ступеньке и, и вбирает вас. в себя ароматы, и кают компании. Стоит, как волк на бугре, поглядывающий на деревню, где повизгивает от холода собаки. Он смотрит, выискивая меня глазами. Что было делать? Крикнуть? Но не угодно ли крикнуть из-за стола, когда сидят за ним человек сорок? Увлеченные чудесным занятием с рыбой, они примут меня за сумасшедшего. Погрозить пальцем? Но это воздействие может еще быть принято за поощрение. И даже наверняка. В таких случаях Марс обыкновенно прикидывается непонимающим. Сказать слуге с блюдом. Но его положительно загоняли за пивом и нарзаном. «Вылезьте за стола». А вы попробуйте вылезть на пароходе из за стола. Все сидят в ряд, стулья привинчены. Я в самом центре, спиной к иллюминаторам. Только два выхода есть. Под стол или просить всех выйти. Пока я так раздумывал, Марс медленно... Точно чего-то опасаясь, спускался со ступеньки на ступеньку. Его никто не замечает, все увлечены рыбой. Решил предоставить все случаю, хотя и могу наскочить на неприятность. Я знаю, что некоторые господа терпеть не могут присутствие собаки у стола. Без сомнения, здесь были такие. Да вот хотя бы старичок, страдающий колющими болями». Он уже успел наподдать ногой вертевшегося под столом мопса к величайшему удовольствию мальчишки с продранным чулком, ухитрившегося в каких-то целях стащить под стол хребтовую кость леща с острыми боковыми косточками. А вот, наконец, и котлеты с горошком и зеленой фасолью. Весь зал наполнился чудесным ароматом. Что-то осторожно фыркнуло под столом, очень осторожно, и ткнуло меня в коленку. Смотрю, поднимается край скатерти и выставляется кончик черного носа. И опять осторожные, полные величайшего удовлетворения. Фр -фр. Я щелкнул по носу, и скатерть опустилась. Хорошо, что никто ничего не видит. Какое там не видит? Мальчишка сидит неподалеку от меня и поглядывает что-то уж очень любопытно. Даже начинает как будто подмигивать мне шельмец. Глазами переходит на интимность. Ну, конечно, заметил. Вижу, лезет под стол, делая вид, что уронил вилку а я отлично видел, что он нарочно столкнул ее. На его плутоватой рожице написано захватывающее торжество. «Вилли, ты не умеешь себя вести!» Одна из красных бабочек вдруг забеспокоилась и начала вертеться. Лида тоже. Заглядывает под стол. Начинается история. «Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней!» «Нина, нельзя вертеться за столом!» — изрекла Фрейлин. «Горошек едят вилкой, а не с ножа!» Скорее бы кончился обед, как будто необходимо еще сладкое. Опустились вилки и поднялись головы над котлетками. «Я ем за четверых, заговаривая со старичком о погоде. Чудесно на море, совсем не качает, не правда ли?» Но старичок застыл с вилкой в руке. «Он здесь! Он! Он!» «Удивительное дело!» Точно в комнату вползла кобра или ворвался тигр. Рам, рам, рам. Они схватились, они жестоко схватились. Тузик, мой тузик! Да, тузик. Прощайте, стройный Фрейлин, с вашим тузиком. Я уверен, что теперь от бедного тузика останутся одни перья. Уберите собак! Строго и решительно приказал господин с мрачным видом. Здесь не псарня! «Послушайте, как вас? Человек! Возьмите их! Это невыносимо! Они перекусают ноги!» «Возмутительное безобразие! Двадцать лет езжу по морю никогда!» Старичок стал пунцовым, как маг. «Он мог еще 20 лет ездить по морю, и я уверен, что он не встретит ничего подобного. Мой Марс — единственный в своем роде шельма и больше по морю не поедет». «Ну и собачка!» — язвительно протянул зловой человек, и в его тоне я прочитал давишнее за хвост да в воду». Обед сорвался на самом интересном месте —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 Наконец швабры сделали свое дело и рассортировали бойцов. Мопса утащила Фрейли на перевязку. Марса поволок я за шиворот. По дороге наскочил на капитана, направляющегося вниз обедать. Вот видите, опять история того. Очень жаль, но я буду просить того. Конечно, В ганге бил, его, его матросы скалят того. зубы. Рыжий гигант рассказывает что-то смешное. Должно быть, описывает, как Фрейли натаскивала тузика за хвостик. Конечно, обед продолжался. Я не пошел доедать котлетку и пожертвовал сладкими пирожками и кофе. Марс просит пить, это я вижу по высунутому розовому языку и тяжким вздохом. На палбе, хотя и по тентам, жарко. Веду на нос и даю пить. Здесь слава наша упрочена. На смерть черненько-то загрыз. Вот на тонких ножках ты -то бегла, курносенька-то, говорит мужичок. В мой чай выкнули, выкнули, а только вот с полчаса тут пробегала, веселая такая. Все давали дорогу и с подозрением поглядывали на Марса. Матросы смотрели на него, как на чуму, строго следя за легкомысленными его ухватками. А он, не вынося присутствия швабры, воспоминания о почтеннейших приемах борьбы Ивана Сидоровича, огрызался, нисколько не раскаиваясь за происшедшее. мальчонки сказывали ножку прогрыз. Слава сопровождала нас, пока мы проходили на корму. Бедный Марс. Его обвиняли во всех преступлениях. Не радовало покойное море, игра дельфинов... Очень приятно, когда на вас поглядывает с опаской или даже с неприязнью. Фрейлин поминутно отзывает девчушек, а мамаша с лорнетом кличет испуганного Вилли. К этому надо добавить, что собаки, растревоженные Марсом, нет-нет и повоют. От самой либавы ехали не выли, а ваш всех взгомозил, жаловался старичок. Рассказываю ему, как было дело, и по глазам вижу, что не верит. Девчушки снова бегают по палубе в компании с мальчуганом. Марс только поводит носом, выжидая удобного случая втереться.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 Спускаюсь на нижнюю палубу. Рыжий матрос покачивает головой. Должно быть думать, что и эта кутюрьма вызвана нами. Задалась собачка. Спускаемся в отделение кают, делаем шага три и вдруг... Пожалуйте. Согнувшись три погибели, сторонкой взбирается наверх что-то серенькое с перевязанной ножкой. Мопс, очевидно, с каюты услыхал крики девчушек и двинулся. Произошел обмен взглядов. Но разминулись счастливо. Открывая портьеру каюты...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 Да чего ж мне все это надоело? Я оказался на положении собачьей няньки, ни шагу свободного. Укладываю Марс у дверей в коридорчики. Объясняю знаками последствия неповиновения. Замахиваюсь с лицом разбойника, готового раздробить эту багроватую и умнейшую-таки башку. Говорю и по-французски, и по-русски. Марс понимает и мирно укладывается рыбкой, как всегда, когда покоряется. Я иду отдохнуть.